Глава 14. Невеста. Сабина, мечтательно попивая утренний чай на залитой солнцем кухне, я снова и снова возвращаюсь в салон его машины, где он целовал меня так, что у меня едва не остановилось сердце. Улыбаясь этим воспоминаниям, глажу нижнюю губу подушечками пальцев и, закрыв глаза, перехожу к шее. Всё так тонко и остро. Будто я снова ощущаю касание его губ и рук. И неожиданно, совсем внезапно, чуть ниже живота, ударяет приятное тепло. Отчего я сжимаю бедра, сама себе удивляясь. Боже, боже, ну и рожа! Распахиваю глаза, и весь мой настрой мгновенно улетучивается. В дверях кухни стоит растрепанная, помятая, только проснувшаяся и рада. В майке и шортиках, открывающих ее ровные стройные ножки. Так уж получилось, что мы обе невысокого роста. Но если я скромница, всегда носившая юбки до или ниже колен, то сестра — девочка раскрепощенная и без комплексов. И тебе доброе утро. Делаю глоток остывшего чая. Судя по глупому выражению лица, свиданка прошла отлично. Она подходит к столешнице. Берет пузатый графин со стаканом и наливает себе воды. «Более чем!» — дразню ее я. «Но тогда мне нужны все подробности!» Глазки ее загораются. Мой недолгий, но очень красочный рассказ сестра слушает, как сказку. Подперев щеки кулачками, она мечтательно вздыхает и тянет по-особенному. «Как мило!» И вот он дождался, пока я зайду домой, И только потом уехал. Заканчиваю я. И ты даже на чай его не пригласила? Сокрушается сестренка. Зачем? Как зачем? Для продолжения знакомства в горизонтальной плоскости. И рада расплывается в коварной улыбке. Дурная. Краснею я. Мы не торопимся. Он очень осторожен. Считается с моими чувствами. А я? Я пока не готова снова спать с мужчиной. Фу, спать. Не спать, а «make love» — с придыханием произносит Ирада. Сечешь разницу? Заниматься любовью. Как звучит, а? Знаешь, склоняя голову набок и прищуриваюсь, а ведь с тобой что-то не так. Вот чует мое сердце. Ты во сколько вчера домой заявилась? В два. Сестра смачно зевает, поднимает руки вверх и потягивается, а ее топ ползет выше обнажая плоский живот и аккуратный пупок. Она у меня очень пластичная, как кошечка. В два. Прекрасно. Хорошо, хоть жива здорово Бурчу я. И что можно было до двух снимать в этом баре? Мммм... Поджав губы, она смотрит на меня игриво. Я там кое-кого встретила. Так, Та ерзуя на стуле, устраиваясь поудобней. Помнишь, я рассказывала про мужчину? который спас меня в Дубае. Вот его я и встретила. Далее следует совершенно невероятная и сумасшедшая история про съемки в баре. Какие-то запрещенные препараты, почти поругунную честь моей сестры, драку и чудесное спасение девицы. Господи, Ирада, только ты могла найти такие приключения на пятую точку. Восклицаю и порицаю одновременно. Саба, ты бы видела этого рыцаря. Чуть них хнычит она. Он такой, такой мужик, красивый, мускулистый, а как. И меня, знаешь, так схватил крепко, что у меня чуть в зобу дыхание не сперло. «Что?» — хохочу я над ее словечками. «Это из басни Крылова. Сукаризный смотрит на меня. Ах да, она же у нас девочка начитанная, с детства обожает книги, поэтому и язык такой подвешенный». «И кто он?» «Какой-то очень крутой финансист. И имя у него мужественное. Аслан». «Ммм, лев?» «Лев и есть!» Мечтательно проговаривает и показывает мне свои руки. «У меня от него мурашки по коже!» И рада. «Осторожно!» Предупреждаю ее. «Не наступи на те же грабли, что и я. У меня после первого знакомства с Таиром тоже так было». Бабочки в животе, мурашки на коже, затуманенный разум. Не мужчина, а принц на белом коне. И к чему это привело? Я влюбилась без памяти, а он нет. Итог ты знаешь? Знаю, знаю. Сестра взлохмачивает кудряшки и кусает губы. Но не могу выбросить его из головы. Я ведь даже его погуглила. Знаешь, сколько ему? Сколько? Тридцать девять. Что? «Тридцать девять? И рада тебе двадцать шесть!» «И что? Я же не замуж за него собираюсь!» «И вообще, мы, наверное, больше не увидимся. Укатит в свой Дубай, поминай, как звали». «Я знаю, что ты кого угодно можешь достать из-под земли». «Нет, я не собираюсь за ним следить. С ума сошла?» Отмахивается она. «Пообещай мне». «Обещаю!» Бросает, лишь бы отделаться а потом все-таки снова смотрит с надеждой. А вдруг судьба еще раз нас сведет? А? В каком-то детективе я прочитала. Одно убийство — ищи преступника. Два убийства — ищи связь. А три — это уже серия. Я сейчас не очень улавливаю суть. Встряхнув головой, переспрашиваю. Я о том, что случайности не случайны. Ой, и рада. Снова вздыхаю. Не играла бы ты с огнем очень болючие от него ожоги и шрамы страшные. Я слишком хорошо знаю свою сестру и вижу по ее взгляду, что она-то как раз и надеется на еще одну встречу. Очень уж сильно запал ей в душу этот лев. Ближе к полудню Надира привозит Нафису и остается у нас с детьми на обед. Я пока не рассказывала бывшей заловке о Наримане, но, похоже, что-то выболтало Нафиса. Хэдэ всегда была тактичной и не лезла в душу, и когда я буду готова, я обязательно ей все расскажу. Проводив Надиру с ребятами, я подзываю к себе Нафису и вручаю ей подарок от Наримана. «Ах, это мне, да?» Глаза дочери блестят и искрятся. «Конечно тебе! Это от Наримана! От моего друга?» переспрашивает малышка, и я киваю наблюдая, как она увлечённо распаковывает набор художника и маленькими пальчиками поглаживает разноцветные карандаши. «Мама, я такой хотела!» Она ведь об этом даже не заикалась. А сейчас внезапно оказывается, что хотела. Смешная моя девочка. «А пока можно порисовать?» «Конечно, только давай сначала позвоним твоему другу и поблагодарим за подарок». «Нужно всегда говорить спасибо, если тебе что-то подарили. Да?» «Да». Звоним Нариманов. И я вдруг осознаю, как хочу услышать его голос. Потому что даже простое «привет» мне сейчас очень нужно. «Привет». В голосе улыбка, которую я, кажется, даже сейчас вижу. «Как дела?» «Привет». Адресат получил посылку. Довольно, как слон. «Нафиса, что надо сказать?» шепчу дочери. «Спасибо, дядя! Нариман!» По слогам сказала дочка. И это звучит так сладко, что мы начинаем одновременно смеяться. «Пожалуйста, Нафиса, может, потом еще раз меня нарисуешь?» «Я тебе лучше картинку нарисую. Цветочек хочешь?» Деловито интересуется она. «Конечно хочу. Давай. Ну все». Она убежала рисовать. «Счастье полные штаны». Спасибо тебе большое. Я рад, что угадал. Слушай, хотел тебе звонить, но раз уж ты сама... Нариман быстро меняет тему. Завтра я за тобой заеду. Вместе на работу поедем. Что? Нет, не надо. Отказываюсь, боясь, что о нас узнают. Почему? Строго спрашивает он. Потому что мы... Ты директор, а я простой сотрудник. Зачем нам лишние сплетни? А какая разница? Я не понял. Мы же встречаемся, пусть видят. Нариман, шумно вздыхаю. Дай мне немного времени. Просто ты не знаешь, что такое женский коллектив. Сколько времени? День, два? Молчу, потому что не знаю, что делать. Боюсь всех этих разговоров и пересудов. На прежнем месте у меня была кристально чистая репутация. Сначала вчерашней студентке, а потом разведенной матери-одиночке. А здесь я только Сулпан и Ольгой Михайловной в бухгалтерии дружу. Но из с Ажар периодически пересекаюсь и передаю привет ее замечательной маме. Хорошо, я тебя услышал. Отправлю завтра утром за тобой машину. Не надо. Слышу, как недовольно сопит в трубку. Ладно, отправь. Вот молодец. Вечером на фиску садика ты забираешь? И рада. Отлично. Меня дождись, вместе поедем. «Нариман! Бухгалтерия до 6 работает. Ты же можешь на 10 минут задержаться?» Каждый раз, когда он делает голос ниже, я почему-то хочу ему подчиниться. Все-таки он бессовестно пользуется своим положением. Как Нариман и обещал, он отправляет за мной такси бизнес-класса, которое подъезжает к садику нафисы У меня чуть челюсть об асфальт не ударяется, когда я вижу эту машину. А неловко-то как. Благодарю его в сообщении, поскольку знаю, что у него сегодня день собраний. Сначала большое в центральном офисе, потом с руководителями подразделений у нас. В течение дня несколько раз ловлю себя на мысли, что скучаю по нему и хочу увидеть. Интересно, что он сделает, если мы столкнемся в коридоре? Улыбнется? Легонько прикоснется, проходя мимо? Остается только догадываться. «Эх, девчонки, как бы я ни старалась, ни судьба мне стать Хамраевой!» показушно вздыхает только что вошедшая Газиза. Вся бухгалтерия тут же отрывается от мониторов и смотрит на нее. «Похоже, он жениться собрался!» В горле тут же пересыхает, а в ушах звенит так, что я, кажется, плохо слышу, что она еще говорит. «Неужели нас раскрыли? Увидели на Коктобе или ресторане?» А еще Газиза девушка вредная, и если ей что-то известно, то она непременно расскажет об этом по секрету всему свету. И все назло мне». «С чего ты взяла?» С нескрываемым любопытством спросила наша коллега Сафина. «Да что там? Весь отдел навострил уши». «Я была внизу, когда она пришла», — начала свой рассказ Гази, как зовет ее близкое окружение. «Она? Какая еще она?» «Да, девочки упакованная баба у него, конечно. Высокая такая, волосы густые, а кожа сияет. В такую деньги вливать и влиять. Порода!» Газиза вдруг посмотрела на меня и блеснула своими черными угольками. «Да что ты ходишь вокруг да около?» Перебила ее Софина. «Что за девушка?» На ресепшене представилась Рузанной. Сказала, что к ей к Нариману. «Я как раз рядом стояла». Короче, он сам через несколько минут спустился и повел ее во второй павильон. «Корейцам?» – переспросила Улпан. «Корейцы на нашем рабочем языке – это машины из Южной Кореи». «Ага, походу наш нариманчик новую машину купит невесте». «Так уж и невесте», – вклинилась в разговор Ольга Михайловна. «Не рановато ли ты делаешь выводы, Газиза?» «Олечка Михайловна» передразнила женщину Газя. «Видели бы вы кольцо с брюликом у нее на пальце Такие только невестам дарят! Или я не права, Сабина?» Поднимаю на нее отсутствующий взгляд и понимаю, что сейчас мне в сто раз больнее, чем полтора года назад. Розанна. Ведь она звонила ему в субботу, и он не взял. Сказал «перезвонит». В какие непонятные игры он играет.